Глава пятая. Ужасный монооксид дигидрогена. Шутки в сторону. Настало время поговорить о серьезном. Знаете ли вы, дорогие слушатели, что такое монооксид дигидрогена? Скорее всего, нет, если вы, конечно же, не химик. Пришло время ликвидировать этот пробел в знаниях. По данным Всемирной организации здравоохранения, монооксид дигидрогена. ежегодно убивает 360 тысяч человек. 360 тысяч! Для сравнения, примерно такое количество людей живет в городе Владимире. Считайте, что монооксид дегидрогена ежегодно стирает с лица планеты город, подобный Владимиру. И все, кому положено об этом, знают. Знают, но помалкивают. При близком знакомстве с монооксидом дегидрогена Охватывает не оторопь, а прямо-таки леденящий ужас. Судите сами. Монооксид дигидрогена широко используется в химической промышленности, в том числе и при производстве пестицидов и прочих ядовитых веществ. Монооксид дигидрогена присутствует в ядерных реакторах. Монооксид дигидрогена является основным компонентом кислотных дождей, губительных для всего живого. Монооксид дигидрогена вызывает эрозию почв. Монооксид дигидрогена содержится во всех злокачественных опухолях. В твердой агрегатной форме монооксид дигидрогена может вызывать выраженные повреждения кожных покровов. В газообразной агрегатной форме монооксид дигидрогена вызывает ожоги. Попадание монооксида дегидрогена в дыхательные пути может привести к смерти. Монооксид дегидрогена – самое сильное наркотическое вещество, известное на сегодняшний день. Никто из зависимых не способен прожить без этого вещества дольше недели. Зависимость от монооксида дегидрогена неизлечима. Вам достаточно? Вам страшно? Руки дрожат и зуб на зуб не попадает? Тогда сделайте следующее. Возьмите себя в руки и выпейте мелкими глотками стакан другой монооксида дигидрогена. Нет, не для того, чтобы поскорее покинуть этот ужасный мир, а для того, чтобы успокоиться. Выпить водички – это древнейший и первейший способ успокоиться. Водички? Да, водички. А что же такое, по-вашему, монооксид дигидрогена? Конечно же, вода — химическое вещество, имеющее формулу H2O. H2 — два атома водорода на латини называемого гидрогениум. Это дигидроген, то есть двойной гидроген. Соединение химического элемента с кислородом называется оксидом, а приставка «моно» указывает на то, что в молекуле данного оксида содержится только один атом кислорода. Монооксид дегидрогена – название неофициальное, хотя и логично допустимое с научной точки зрения. Оно появилось в конце прошлого века. Студенты Калифорнийского университета использовали монооксид дегидрогена для шуточной мистификации. Официально же воду называют оксидом водорода. Но также ее можно назвать гидрооксидом водорода, поскольку она представляет собой соединение гидроксильной группы ОН、OH、минус и катиона водорода H плюс, или же, если посмотреть с другой стороны, гидроксильной кислотой, в которой гидроксильная группа является кислотным остатком. Чистая вода – жидкость без запаха, вкуса и цвета. Голубоватый оттенок вода приобретает лишь в том случае, когда толщина ее слоя превышает два метра. Этот оттенок Можно считать оптическим обманом, поскольку на деле вода все же бесцветна. Замерзает вода при нуле градусов Цельсия – это ее температура плавления, а кипит при 100 градусах Цельсия. Может показаться, что вода химически инертна, то есть неактивна. В самом деле, хоть в стакан ее налей, хоть по столу разлей, хоть вылий, хоть выпей, вода всегда остается водой. В отличие от соляной кислоты или, скажем, гидрооксида натрия, на самом деле вода не столь неактивна, как кажется на первый взгляд. Вода выступает в роли катализатора во многих химических реакциях, причем не только тех реакциях, которые происходят в растворах, но и тех, которые идут между веществами, находящимися в твердом состоянии. Примером может служить реакция алюминия с йодом. Два алюминия плюс три йод два равно два алюминия йод три. Сухую смесь порошков алюминия и йода можно хранить сколько угодно, и никакой реакции между двумя веществами не произойдет. Почему? Да потому что алюминий взаимодействует с кислородом воздуха с образованием оксида алюминия, алюминий два о три. Тонкая пленка оксида покрывает поверхность алюминиевых крупинок и препятствует взаимодействию алюминия с другими веществами. Для того, чтобы алюминий стал активным, он должен избавиться от оксидной пленки. Если мы добавляем к смеси порошков алюминия и йода воду, то вода сразу же вступает в реакцию с йодом с образованием йодоводородной кислоты H-Jod и йодноватистой кислоты H-Jod-O. Йод 2 плюс H2O равно Hйод HY плюс Hйод О. Йодоводородная кислота взаимодействует с оксидом алюминия, с образованием йодида алюминия, алюминий Йод 3 и воды. Алюминий 2О3 плюс 6Hйод равно алюминий Йод 3 плюс 3H2О. Все защитная пленка уничтожена. Йоду открыт доступ к алюминию. Дальше реакция идет так, как описывает уравнение реакции: два алюминия плюс три йод два равно два алюминия йод три. Вы, конечно же, заметили, что среди продуктов реакции нет йодноватистой кислоты и подумали, что в уравнение вкравалась ошибка. Ошибки нет. Йодноватистая кислота нестойка. Сначала она разлагается на йодноватную кислоту, а ш йодо три. свободный йод и воду 5HIO стрелка HIO3 плюс 2I2 плюс 2H2O йод вступает в реакцию с алюминием а йодноватая кислота которая является очень активной сильной кислотой реагирует с йодистой с образованием свободного йода и воды HIO3 плюс HIO стрелка 3I2 плюс 3H2O то есть йод Идет в дело, реагирует с алюминием, а вода возвращается в исходное состояние. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Мы с вами только что вспомнили или познакомились с тремя различными кислотами, в состав которых входит йод. У них очень похожие названия: йодистое, йодноватое, йодноватистое. Легко спутать, но этого ни в коем случае нельзя делать. Потому что названия в химии даются не просто так, а со смыслом. Услышав название вещества, химик напишет вам его формулу. Исказить название все равно, что исказить формулу вещества. Если мы положим в чашку белый кристалл неогашенной извести, которая представляет собой оксид кальция (кальций О), и капнем на него водой из пипетки, то увидим бурную реакцию взаимодействия, в ходе которой образуется белый рыхлый порошок гидрооксида кальция, кальций OH2, и выделяется тепло, что обозначается знаком плюс Q. Кальций О плюс H2O – стрелка кальций OH2 плюс Q. Гидрооксид кальция называют гашеной известью. Вода способна вступать в реакции замещения с металлами, С активными металлами она взаимодействует при обычных условиях, а смене активными – при нагревании. Также вода взаимодействует с некоторыми неметаллами, например, с углеродом. Взаимодействие воды с активными металлами литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций, кальций, стронций, барий, радий и алюминий протекает практически. при обычных условиях с образованием гидроксида соответствующего металла и водорода. Вот примеры таких реакций: два литий плюс два аж два о равно два литий ош、OH、плюс аж два стрелочка вверх. Барий плюс два аж два о равно барий ош、OH、в скобках два плюс аж два стрелочка вверх. Два алюминий плюс шесть аж два о равно два алюминий ОН、OH、в скобках три стрелочка вниз плюс три ОН два стрелочка вверх в взаимодействии воды с металлами средней активности бериллий магний ферум плюмбум хром никель магнезий зинум происходит только при нагревании поскольку в реакции должна участвовать парообразная вода в процессе реакции воды с металлами средней активности Образуется оксид, а не гидрооксид, соответствующего металла и водород. Вот примеры таких реакций. Феррум плюс H2O равно феррум О плюс H2 стрелочка вверх. Никель плюс H2O равно никель О плюс H2 стрелочка вверх. С теми металлами, которые стоят в электрохимическом ряду напряжений правее водорода, например, с медью, купрум, Ртутью, гидрогурумом, золотом, ауром, серебром, аргентум и платиной, платинум. Вода не реагирует ни при каких условиях. Потому-то эти металлы не ржавеют. Но ведь медь зеленеет, скажут некоторые слушатели. Да зеленеет. Но вода в этой реакции выступает только в качестве катализатора. В присутствии воды медь взаимодействует с углекислым газом и кислородом. содержащимися в воздухе с образованием гидроксокарбоната меди купром ОН、OH、в скобках два СО три вещество зеленого цвета вот уравнение этой реакции два купром плюс Н два О плюс СО два плюс О два равно купром ОН、OH、в скобках два СО три продукты реакции воды с неметаллами бывают весьма разнообразными Тут все зависит от свойств неметалла. Так, например, при взаимодействии воды с углеродом образуется угарный газ СО и водород. С плюс H2О равно, сверху знак Т, СО, стрелочка вверх, плюс H2, стрелочка вверх. Буква Т над знаком равенства указывает на то, что реакция проходит при нагревании. При взаимодействии воды с хлором образуется хлорная ашклор и хлорноватистая кислоты ашклор О. Хлор два плюс H два O равно ашклор плюс ашклор О. При взаимодействии воды с кремнием образуется диоксид кремния силициум O два и водород. Силициум плюс два H два O равно значок температуры силициум O два плюс два аж два стрелочка вверх диоксид кремния или оксид кремния четыре то есть оксид кремния с валентностью равной четырем весьма распространенное вещество которое является основным компонентом почти всех горных пород и потому называется кремнеземом взаимодействуя с оксидами активных металлов вода образует гидроксиды или щелочи Литий два О плюс H два О равно два литий ОН.、OH. Калий два О плюс H два О равно два калий ОН.、OH. Натрий два О плюс H два О равно два натрий ОН.、OH. Вода взаимодействует с оксидами почти всех неметаллов с образованием кислот. СО два плюс H два О равно сверху разннаправленной стрелочки H два СО три. сернистая кислота. СО3 плюс H2O равно H2SO4, серная кислота. СО2 плюс H2O равно H2SO3, угольная кислота. Реакции воды с оксидами металлов и неметаллов представляют собой реакции соединения. Вода способна образовывать такие соединения, в которых ее молекула сохраняется целой, Такие соединения называются гидратами. Способность воды образовывать гидраты объясняется наличием в ее молекулах водородных связей, которые заставляют молекулы воды выстраиваться в геометрически правильные структуры. Молекулы воды образуют каркас, а между ними располагаются молекулы другого вещества. Образование гидратов представляет собой особый процесс. которые называют не соединением воды с другим веществом, а присоединением, потому что молекул нового вещества в результате этого процесса не образуется. При присоединении воды к безводному сульфату меди получается кристаллогидрат сульфата меди, медный купорос, кристаллы синего цвета. Купрум СО4 плюс 5Н2О равно... Купрум S04 умножить на 5 H2O. Гидраты, имеющие форму кристаллов, называются кристаллогидратами. Гидраты могут быть как твердыми, так и жидкими. Примером жидкого гидрата может служить гидрат аммиака NH3 умножить на H2O. Широко применяемый в химической промышленности для получения азотных удобрений, соды, красителей и многих других веществ. Вода образует различные растворы и является наиболее распространенным растворителем. Обязательными свойствами всех водных растворов являются однородность и прозрачность, а вот цвет раствора может быть разным. Но давайте вспомним, что раствором называется однородная система, состоящая из молекул растворителя и растворенного вещества, между которыми происходят физические и химические взаимодействия. Обратите внимание на то, что раствор вещества в растворителе — это система, смесь, а не некое новое вещество. Растворение — это физико-химический процесс, а не химическая реакция. Растворы, подобно веществам, могут находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, остывшие сплавы, жидком, растворы солей в воде и газообразном, воздух. Да, да, воздух представляет собой Раствор ряда веществ в азоте, которые выступают в виде основы растворителя. Изплавы металлов также представляют собой растворы. Ответьте вот на такой вопрос: если мы смешаем 300 миллилитров этилового спирта с 500 миллилитрами воды, то какое вещество в этом случае следует считать растворителем? Конечно же воду, потому что ее мы взяли больше. Если смешиваются вещества в одинаковом агрегатном состоянии, то растворителем считают то вещество, которого в растворе содержится больше. Именно потому воздух считают раствором других веществ в азоте, а не в кислороде. Если же смешиваются вещества, находящиеся в различном агрегатном состоянии, то растворителем считают то вещество, которое не изменяет своего организма агрегатного состояния в растворе. Сколько бы хлорида натрия, поваренной соли, мы не смешали с водой, это будет раствор хлорида натрия в воде, а не наоборот. По количеству растворенного вещества растворы делятся на концентрированные и разбавленные. Но кроме понятия концентрации в химии есть еще и понятие насыщенности. Насыщенным называется раствор. в котором растворенное вещество при данных условиях достигло максимальной концентрации и больше растворяться не может, выпадает в осадок. В ненасыщенном же растворе можно дополнительно растворить какое-то количество вещества. Существуют также и перенасыщенные растворы. Перенасыщенный раствор – это раствор, в котором растворенного вещества находится больше, чем может максимально раствориться. В данном растворителе при данных условиях. Абсурд, на первый взгляд, да, абсурд, потому что по идее нельзя растворить больше существующего максимума, по идее. Но на деле растворитель можно обмануть, растворив в нем вещество свыше максимального предела. Перенасыщенные растворы чаще всего получают следующим образом. Нагревают раствор и доводят его до насыщения. Чем выше температура, тем больше твердого вещества можно растворить в растворителе. Из этого правила есть исключения, но они единичны, и мы их рассматривать не станем. Насыщенный раствор постепенно охлаждают, и на определенной стадии этого процесса получается перенасыщенный раствор. То есть такой раствор, в котором растворено больше вещества, чем возможно растворить при данной температуре. Прямым путем, то есть путем добавления вещества в насыщенный раствор, мы не сможем получить перенасыщенный раствор, поскольку вещество станет выпадать в осадок. Но играя с температурой, мы можем это сделать. Перенасыщенные растворы нестойкие. При малейшем воздействии, например, при сотрясении Избыток вещества выпадает в осадок. Так, например, если вы приготовите перенасыщенный раствор поваренной соли в стакане, то от легкого встряхивания получите осадок – кристаллы соли. Этот процесс образования осадка называется кристаллизацией. Выпаривая воду из раствора, мы тем самым повышаем насыщение раствора и рано или поздно тоже получим осадок. Интересный нюанс: если растворимость твердых веществ в воде возрастает с повышением температуры, то растворимость газов, напротив, снижается. Различные растворы имеют различные свойства, в том числе и плотность. Может показаться, что растворение любого вещества в воде увеличивает плотность раствора относительно плотности воды. Это же логично, раз происходит добавление вещества к воде, то плотности должны суммироваться. На самом деле все не так, поскольку смешиваются не плотности, а объемы. При растворении в воде веществ, плотность которых меньше плотности воды, например этилового спирта C2H5OH, плотность раствора будет меньше плотности воды. при растворении в воде веществ, в плотность которых больше плотности воды, например серной кислоты H2SO4, плотность раствора будет больше плотности воды. Раз уж мы вспомнили о растворах, то давайте попутно вспомним о суспензиях и эмульсиях. Суспензии называют взвесь взвесь, а не раствор, в которой мелкие частицы твердого вещества равномерно распределены. между молекулами жидкости. А взвесь, в которой мелкие капельки одной жидкости распределены между молекулами другой жидкости, называют эмульсией. Суспензией образуется при смешивании измельченного твердого вещества с жидкостью, а эмульсией – при смешивании двух жидкостей. Постскриптум. В завершении разговора о воде мы ненадолго отвлечемся от химии, чтобы заняться физикой. Существует утверждение, гласящее, что горячая вода может замерзать быстрее холодной, несмотря на то, что в процессе замерзания она должна пройти температуру холодной воды. Это утверждение называют эффектом Мпембы или парадоксом Мпембы по имени его автора. Объяснение эффекта Мпембы – Существует множество, но тем, кто изучает химию, будет интересно одно из них. Согласно этой гипотезе, более быстрое замерзание горячей воды обусловлено ослаблением водородных связей между молекулами воды по мере нагревания, благодаря чему в воде становится проще превращаться в лед. Для разрыва водородных связей в холодной воде требуется больше энергии. И поэтому замерзает она медленнее. Давайте попробуем вникнуть в суть дела, то есть процесса замерзания воды. У нас есть два одинаковых стакана, графина, кувшина и тому подобное, с одинаковым количеством воды, различающейся по температуре. Вода в одном стакане имеет температуру плюс восемьдесят градусов Цельсия, а в другом плюс двадцать градусов Цельсия. Замерзает вода при нулевой температуре, 0 градусов Цельсия. Какая вода при равных условиях охладится до нулевой температуры раньше, горячая или холодная? Конечно же холодная, это раз. В процессе своего охлаждения горячая вода пройдет через точку плюс 20 градусов Цельсия и продолжит охлаждаться дальше, пока не превратится в лед при нулевой температуре. Водородные связи к моменту перехода воды из жидкого агрегатного состояния в твердое успеют окрепнуть, так что пытаться объяснить парадокс в кавычках (кавычки не случайны) ссылаясь на ослабление водородных связей при повышении температуры воды нельзя. Такое объяснение не имеет фундамента, основы и является притянутым за уши. На самом деле парадокс мпембе. Псевдонаучный. Он возник по той причине, что горячая вода значительно повышала температуру внутри морозильной камеры, что заставляло компрессор холодильника работать более интенсивно, нежели при замораживании холодной воды. Если одновременно поместить в одну обратите внимание в одну морозильную камеру две емкости с одинаковым количеством горячей и холодной воды, То холодная вода замерзнет раньше горячей. Не верите? Можете проверить. Это безопасный эксперимент. Только замораживайте небольшие порции воды, поскольку большое количество горячей воды может испортить морозильную камеру. Парадокс Мпембы напомнил мне парадокс древнегреческого философа Зенона Элейского, суть которого заключалась в том, что быстроногий Ахиллес Никогда не догонит не торопливую черепаху, если в начале движения черепаха будет находиться впереди него. Пусть Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем передвигается черепаха, и находится позади нее на расстоянии в тысячу шагов. Пока Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха двинется вперед на сто шагов. Пока Ахиллес пробежит эти сто шагов, черепаха проползет еще десять шагов. И так далее до бесконечности. Ахиллес так никогда и не сможет догнать черепаху. Теоретически не сможет, а на деле догонит и перегонит. Не верите? Можете проверить.